тихонько ударивши его по уху терсниковой палочкой этот непривычный шум обратил на себя внимание арабского дога, который начал лаять тотчас же залаяли и другие собаки стража, опомнились, схватились за оружие, стреляя в догонку беглецам. Гляв, заслушав выстрелы, пустился бежать. А доги бросились за ним. Так как слон в это время бежал по открытой равнине, то арабы увидели его во весь рост с его драгоценной ношей. Тогда в лагере произошло настоящее смятение. Не было конца проклятиям и крикам. Конечно, собаки притащат обратно пленных, они привыкли к этому. Но не тут была. Доги, переручённые Калетой, покорные её голосу, легли перед ней на землю и не подумали хватать слона за ноги. Мало того, по приказу девушки они вернулись в лагерь и молча и ворча посмотрели со злобой на арабов с кнутами. И Рурука, очнувшегося от тяжёлой спячки, Карлик наконец сообразил, в чём дело. Он выпрямился и пьяный от бешенства и выпитым венге схватил кнут и начал стегать им собак и негров, чтобы заставить их пуститься в погоню за пленниками. Но не те ни другие не тронулись с места. Собаки молча продолжали лежать, а Один из негров, весь окровавленный от ударов, не побоялся высказать вслух всеобщее настроение своих собратьев. «Иди за ними сам и бей их. А наша рука не поднимется на Ниниезе. Она нас всех жалела, любила и утешала. Беги сам, попробуй поймать ее. Отец у шеи бежит скорее ветра, тебе не поймать его». И пусть я умру на месте, но я буду счастлив, если она больше не попадет в твои руки. Все невольники захлопали в ладоши на эту речь и громким голосом закричали вслед беглецам одобрительное «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!». Голиаф, скакавший галопом, повторил как эхо торжествующий крик долетевший до ушей изменника Рурука.